Глава шестнадцатая Вечером шестерка собралась за общим столом на балконе первого этажа своей виллы. Рауф сидел рядом со Светой, Олег расположился чуть в стороне от всех, он читал книгу. Кира и Юля сидели за столом. А Инне стало зябка, и через некоторое время она вернулась в гостиную, решив посмотреть телевизор. Спор начался неожиданно, словно его бациллы уже сидели в каждом из присутствующих, ожидая толчка для бурного развития. — Ты не брала мой фен? — спросила Света у Киры, которая о чем-то тихо шепталась с Юлией. — Нет, вы же там, наверху остаетесь. Может, Инна взяла? Я ее спрашивала, она говорит, что нет. — Для чего мне нужен твой фен? — нахмурилась Кира. — Думаешь, я специально за ним поднималась к вам на этаж? — Я ничего такого не говорила.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 — Я положу лед, — встала Света. — Давай я тебе помогу, — предложила Кира, подходя к ней. Женщины стали разносить стаканы с виски, Дронко взял свой, чуть взболтал напиток. — За что будем пить? — спросил Рауф. — За все хорошее, — громко сказал Олег. — Чтобы Юрка остался жив, чтобы у нас все было хорошо. Чтобы, наконец, нашли убийцу и выяснили, что мы ни в чем не виноваты. Он поднял стаканы и залпом выпил. Рауф также выпил содержимое стакана полностью. Женщины отпили по-разному. Дронго чуть пригубил. Вдалеке, над городом, взрывались и рассыпались гроздья салюта. — Сегодня у Торок какой-то национальный праздник, — вспомнил Олег. — Идемте на балкон. Все вышли на воздух. Света обняла Рауфа, Олег снова протер очки. Инна оказалась рядом с Дронго. Она смотрела на него со странной улыбкой. Последними вышли Кира и Юля. Зрелище было великолепное. Красные, синие, желтые, зеленые точки вспыхивали в ночи, рассыпаясь тысячами огоньков. Даже стоявшие внизу на дорожке полицейские и те, задрав головы, любовались салютом. Кира первой вернулась в комнату. «Холодно», — сказала она. Инна наклонилась к Дронго. «Спасибо, что вы пришли», — тихо прошептала она. «А то мы все готовы были перессориться. Надеюсь, этого не произойдет», — усмехнулся Дронга Инна чуть толкнула его, возвращаясь в гостиную. За ней прошла света. Дронга взглянул на Юлю, оказавшуюся рядом с ним. Она заметила его взгляд, посмотрела ему в глаза. «Юра действительно поправится?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Дронга. «Многое зависит от врачей». Салют закончился, и они вернулись в гостиную. Юля помогла Инне, которая, сидя на диване, пыталась подвинуть к себе столик. «Давайте выпьем за наших женщин», — предложил Рауф. «В таких сложных условиях они еще держатся и могут сохранять спокойствие. Давайте выпьем за них. Пьем до дна». Олег взял бутылку, разлил виски по стаканам. Чуть добавив женщинам, он щедро налил всем троим мужчинам. «А вы мало пьете», — сказал он укоризненно Дронго. «Я вообще мало пью», — честно признался тот. «За наших женщин!» — поднял свой стакан Олег. «За женщин!» — согласился Рауф. Дронго оглянулся. Женщины подняли свои стаканы. Кира нервно улыбнулась. Юлия печально смотрела на него. Инна глядела с каким-то затаенным вызовом. Света была чем-то недовольна, словно ей не понравился сам тост. Олег на этот раз выпил залпом, Рауф последовал его примеру. Кира улыбнулась и тоже, как и Олег, выпила все разом. Она держала свой стакан в левой руке, на правой, у нее были надеты часы. Юлия выпила чуть больше обычного, Инна также выпила все. Света только пригубила. Секунда... И вот уже все смотрят на одну из женщин, которая схватилась за горло. Она пытается что-то сказать, произнести хоть слово, но ничего не получается. И она, задыхаясь, падает на пол, успевая схватиться за край столика и опрокинуть на пол сразу несколько стаканов. Дронго наклонился над распростертой на полу Кирой, пытаясь прощупать ее пульс. Посмотрел в зрачки. Никаких сомнений не было, она отравлена. Он поднялся на ноги. Все смотрели на него. «Она умерла», — тихо сказал Дронга. «Нет», — закричала Света, — «не может быть». Олег наклонился над упавшей женщиной, снял очки. Он был явно расстроен. «Как же так? Как же так?» — Барматалон, беспомощно озираясь. В дверь уже стучал один из полицейских. Все стояли, замерев. Дронго шагнул к дверям. «У вас все в порядке?» — спросил полицейский. «Нет», — ответил Дронго. «У нас еще один труп. Позвоните комиссару, только не говорите ему пока ничего, иначе он будет очень расстроен».